Обстановка в комнате по преимуществу французская, Людовик XV, почти сплошь миниатюрные и очень добротные вещи, изящные, много позолоты, плюс к тому два кресла итальянской работы и небольшой, но великолепный желтого дерева венецианский комод. На стенах полотна импрессионистов. Я был поражен, вот уж не думал, что у Купера столь изысканный вкус. Он установил Дега на стул. Я приготовился к нападению. Кофе был предложен неспроста. Это я сразу понял. — Вы действительно были ассистентом в Лувре, — начал он. Я кивнул. — Не могу же я подвести Блэк. А прежде? — допытывался он. — Прежде я работал в одном брюссельском музее. — А почему вас это интересует? — Купер хохотнул. Этим торгашам ни в чем верить нельзя. Насчет того, что этот Дега принадлежал госпоже Блэк, это ведь чистой воды блеф. Почему? К тому же картин-то от этого ни лучше, ни хуже. Купер стрельнул в меня хитрым взглядом. Разумеется, нет. Потому я ее и купил. Вы ведь знаете, сколько Блэк с меня за нее содрал? Понятия не имею, сказал я. А как вы думаете? — Я правда не знаю. — Тридцать тысяч долларов! Купер не спускал с меня глаз. Я тотчас же понял, что он врет и хочет проверить мою реакцию. — Большие деньги, верно? — наседал он. — Для кого как? — Для меня, конечно, это очень большие деньги. — А сколько бы вы отдали? — мгновенно спросил он. — У меня нет таких денег. — А если бы они у вас были? я решил, что за одну чашку кофе с меня довольно расспросов. «Все, что у меня есть», — ответил я, — «любовь к искусству. В наши дни самый выгодный бизнес. Цены растут каждую неделю». Купер расхохотался кудахтающим смехом, будто возбужденный индюк. «Уж не собираетесь ли вы мне внушать, будто Блек вчера рассказывал правду?» Дескать, он выкупил обратно картину за пятьдесят процентов дороже той цены, за которую ее продал. «Нет», — сказал я, — «вот видите», — Купер ухмыльнулся, — «я не стану вам этого внушать, потому что это действительно правда», — спокойно заметил я. «Что? Это правда? Я видел записи в книгах? Да это вообще легко проверить. Попробуйте через год, через два» предложить ему эту картину обратно. — Ну, это старый трюк, — пробурчал Купер пренебрежительно, но в глубине души, похоже, все-таки успокоился. Тут его позвали к телефону. — А вы пока что осмотритесь, — бросил он мне на ходу. — Может, уже подыщете место для дыга? Служанка, позвавшая хозяина к телефону, повела меня по дому. Не иначе у Купера были очень хорошие консультанты. Квартира в целом не напоминала музей, однако каждая вещь по отдельности была достойна музея. Я ничего не понимал. Купер не производил впечатления столь тонкого знатока. Впрочем, и такое бывает. Я еще по Парижу это знал. — А это спальня господина Купера, — сказала служанка. — Может, здесь найдется место? Я так и обомлел на пороге. Над шароченной, сквернейшего модерна кроватью тяжело нависал лесной пейзаж в массивной золотой раме с ревущим оленем-самцом, несколькими самками, да еще и ручьем на переднем плане. Картина повергла меня в полную оторопь. — Что, господин Купер-охотник? — вымолвил я наконец. Служанка покачала головой. Может, он это сам нарисовал? Да что вы, Господь с вами, если бы он так мог. Это его любимая картина. Великолепно, правда? Все как живое. Даже пар от морды оленя видно. Пар видно, — согласился я и продолжил осмотр спальни. На противоположной стене я обнаружил сентиментальный венецианский пейзаж Феликса Цима. Я чуть не прослезился от умиления, особенно когда углядел на комоде еще и несколько питейных кубков. Я понял, что проник в Куперовскую святая святых. Только здесь, в своей спальне, Купер чувствовал себя человеком и мог быть самим собой. Вся остальная часть квартиры была для него только антуражем, вложением денег, потехой тщеславию, в лучшем случае объектом вялого интереса. Но истинной его страстью был вот этот ревущий олень. Истинную романтику его души выражал этот вот слащавый венецианский этюд. — Великолепно, правда? — млела хорошенькая служанка. — Грандиозно! Но здесь ничего трогать нельзя. Суда эта картина все равно не подходит. Девушка повела меня по узенькой лестнице наверх. По пути до меня донесся из Куперовского кабинета резкий голос хозяина, лающий по телефону какие-то приказы. На пороге террасы я остановился. Внизу раскинулся Нью-Йорк. Белый, какой-то почти африканский город, но без деревьев, только небоскребы, стали, бетон, ничего органически естественного, выраставшего столетиями. Лишь решимость, порыв и нетерпение зодчих, неотягощенных бременем вековых традиций, людей, чьим высшим законом была не приземленная безопасность, но бестрепетная целесообразность.